четвертая часть воскресенье 19 августа глава 1 ленчик арцулов после лагеря старший отряд сталинской смены в котором числился лодька иногда назывались студентами Его вожатый Николай Сергеевич, а для своих Колель, даже Никола, учился на третьем курсе пеноинститута и был одержим студенческой романтикой. Когда на первом сборе отряды выбирали для себя песни гимны, Николай предложил старшим гимн студенческой молодежи. Даже спел без всякого музыкального сопровождения начальный куплет. «Песня студентов над миром несется», Руку даем мы друзьям молодым, чистое небо и яркое солнце дымом пожарить затмить не дадим. Он объяснил, что очень многие из старших пионеров станут студентами. Некоторые через три года, а есть такие, кто в этом году, если после семилетки пойдут не в восьмой класс, а в техникум. Лодька после экзаменов тоже подумал, не податься ли в техникум. «А чего?» Не маленький уже, свидетельство об окончании неполной средней школы. Вот оно. Лодька сказал про это маме. Она села к столу, подперла кулаком подбородок, глянула на него, пряча встревоженность за чуть насмешливую грусть. Севка, давай откровенно. Посмотри на себя. Ну, какой ты студент. Лодька надулся и ответил, что дело не во внешность, а я и не про внешность, а про внутренность. У тебя же. Все мысли про футбол и про стрельбу из рогаток. Лодька сказал, что не все, потому что были еще мысли про любовь, про ненаписанную повесть, про загадки вселенной, про жизнь и смерть, про непонятность человеческих характеров, которые допускают измену. Ну, а что касается футболов-рогаток, то да, это было и такое, но одно другому не мешает, сказал он. Может быть, темнула мама. Но мы с папой так хотели, чтобы ты закончил десятилетку, пошел в вуз. Туда ведь можно и после техникума. Ну, допустим. И куда ты собрался нынче поступать? В педагогическое училище или в фельдшерское-акушерское, где Галь? Почему? В машиностроительный, с твоими-то познаниями в математике. И у тебя что, прорезала склонность к машиностроению? Мама, как всегда, была права. Не прорезала сулодьки склонности к машиностроению, вообще к инженерным профессиям. Просто хотела с разнообразием и не очень дотянула обратно за школьную парту. Но с другой стороны, это какая волынка, опять готовится сидеть над учебниками, обмирать на вступительных экзаменах. — Я подумаю, — солидно сказал он, чтобы не уступать сразу. — Подумай, подумай. — Вылагивать будет четыре недели. Вернешься в конце июля, а экзамены в техниками с августа успеешь, если решишь. Но в лагере Лодька уж не думал о техникуме. И отрядные звания студент воспринимал как веселые прозвища, не более того. Впрочем, внутри отряда вращался он нечасто, делами его занимался мало. Больше проводил время в привозе в компании Жоры или носился с паратом по лагерю. Кстати, Жора выполнил обещание, данное в начале смены. Пожертвовал свой старенький комсомолец для приза лучшему фотографу. И, конечно же, таковым единогласно признали Всеволодоглушенком. Никто даже не пикнул против. С таким вот трофеем и явился Лодька домой. Мама вернулась из поездки за два дня до Лодьки. Загоревший не меньше сына, хотя, казалось бы, на севере не курорт, Ей удалось повидаться с мужем, и она говорила, что все не так уж плохо, она ждала худшего. Скверно только что опять затягивает пересмотр дела, а знающие люди даже посоветовали лучше не ворошить, чтобы не сделать хуже, а терпеливо ждать конца срока. Но папа сказал, что не будет опускать руки, потому что есть еще надежда, сообщила мама лодь. Он приумыл, ну, знаем эти надежды. А чтобы утешиться, стал разбирать привезенные из лагеря снимки. Рассматривал карточки и чувствовал, что скучает по лагерю. Кажется, это называется ностальгией. Но печаль была нерезкая, без горечи, а скорее слабковатая. И в памяти постоянно вертелась отрядная песня. Вот ведь странно. В лагере ему в сто раз больше нравились Жориной песни, а сейчас прилипло именно это. «Воля друзей, верных друзей, атомной бомбы и пушек сильней, силой полна». Дружба сильна, к миру, дорога у нас одна. Лодька не вдумывался в плакатные слова, но мелодия никак не уходила из головы, И все время помнились освещенные вечерними лучами сосны. Жаль, что все так быстро кончилось. Разъезжались торопливо, прощались поспешно, хотелось домой. Никто не договорился даже повстречаться как-нибудь, вспомнить лагерные денечки. А теперь Лодька понимал, был бы рад любой встречи, да вот пока не получалось. Да то хорошая встреча получилась у него с Львом Семеновичем. Лодька притащил ему кучу своих снимков, похвастался фотоаппаратом. Лев Семенович сказал, что комсомолец простая, но очень удобная камера и позволяет умеющему человеку делать прекрасные снимки. Сложность лишь в том, что для увеличения негатива форматом 6 на 6 нужен громоздкий дорогой увеличитель. Знаю, большущий, как трактор. У нас в лагере был такой. У меня тоже имеется. Когда захочешь, приходи и печатай, даже если меня не окажется дома. Лодькин не снимки он хвалил. И, судя по всему, не из вежливости, по правде. Особенно понравился кадр с Геночкой и Брюквином и Ленечком. Рапорт опять не принят. — У тебя, друг мой, определенные репортерские задатки. — Поймал момент. Через несколько дней лодька пришел на стрелку, раздал там футбольные карточки ребятам. Только снимок, на котором борько Коронский обалдела замер перед Стасиком Юрашкиным, он с собой не взял. Сперва хотел, а потом передумал. Показалось вдруг, что это будет словно стреляешь в безоружного. И не Борьку жаль, а самому противно. Он засунул карточку в дальний ящик стола. Впрочем, борьки на стрелке все равно не оказалось, и слава богу. Настроение на стрелке было какое-то жидковатое. Делать ничего не хотелось. Мячик гонять народу мало, пойти купаться на песке и лень топать по жаре. Сыграли в чайку. Лодька выиграл у синего три пятака, отдал их Славику Тмину, чтобы тот мог подать счастье, а сам рассеянно зашагал. Куда зашагал? Вот идиот-то! Ноги сами понесли на угол Челюскинцев Хрикова к дому, где обитала Станислава Каневская. Зачем? Судьба пожалела все олдоглушенькам, остановила его неожиданной встречи. «Лодик, здравствуй, Ленчик!» Тот появился на улице Дзержинского, словно с лагерной линейки. Видать, комариной пора в меня не кончилось. Правда, не было пионерского галстка, но по-прежнему блестел на матроске подаренный лодькой значок. — Куда топаешь? — спросил лодька. — Я хотел навестить ребят из нашего отряда, которые недалеко живут, но никого нет дома. — А ты сам-то где живешь? — Вон там. Оказалось, в деревянном одноэтажном доме с большущими окнами на углу Дзержинского и Ленина. В таком знакомом для лодьки месте, в квартале от Спасской церкви. Странно даже, что они встречались раньше. А может, и встречались, да. Большой лодька не обращал внимания на незнакомого восьмилетнего пацана. Знаешь, домой. Ленчик невесело кивнул. И что будешь делать там? Ленчик вскинул темно-синие глаза. Понятия не имею, сказал он с печальной честностью. Так и бы избежал обратно в лагерь. Ностальгия. Глубкомысленно, заметил лодька. Ленчик кивнул. ведь он знал это слово. Лодька зачем-то подергал галочку матроски. Осторожно так. Ленечка неуверенно улыбнулся. Тогда Лодька сказал. «Ленечка, пойдем купаться на пески». Сам он в этом году выбил у мамы разрешение ходить на туру и купаться, когда вздумается. Мама согласилась, хотя и с таким выражением лица, словно заранее видела сына посиневшим и бездыханным. «Но только не в одиночку. Даешь слово?» Лодька дал. «И теперь...» Он вовсе не нарушал это слово, потому что был не один. Ленчик просиял и подскочил так, что успел подрыгать в воздухе ногами. «Идем!» Но лодьку сразу зацарапало опасение. «А тебе не влетит, если узнают, или «Ты дома не скажешь?» «Скажу, конечно!» «Никто не заругает, если узнает, что был с тобой. Мама говорит, ты надежный человек». «Откуда же ты взяла?» «А я рассказал ей про твое колдовство». «Еще не легче!» Дернул тебя за язык. Она, гость, подумала, обманул моего ребенка. В чем тут надежность? -то? Ничего она не подумала. Она сказала... Вот как она сказала. Он поддержал тебя в трудную минуту. На этого человека можно положиться. Он твердый. Ага, прямо гранитный. Видал бы она, как тогда ревел рядом с Томкой. Ленчик спросил упавшим голосом. Ты что, раздумал? Идем. После этого, несколько дней подряд, Лодька и Ленчик ходили на туру. Обычно к трем часам Лодька появлялся на перекрестке у дома, где жили Арцуловы. Ленчик выскакивал из калитки, и они шагали к деревянной лестнице, что с площадки на улице Симакова, вела по откосам к речной воде. Ленчик топал босиком. Он окончательно уверился, что комариное племя утратило свою коварную силу. Командирский костюмчик с якорями он притаскал на себя постоянно. Тот из черного стал пятнисто-серым и заметно съежился. Оно и понятно, в этой одежке ленчик дважды прыгал в воду с причальных мостков на лодочной переправе, а однажды вместе с лодкой попал под грозовой ливень. После дождя они шлепали по мокрым тротуарам. Лодька снял полботинки и дышали запахом оживших после жары тополей. Лодька глянул на облепившую в Ленчика отроску и снисходительно заметил. — «Обветшала твоя морская форма. — Да, мама сказала, до нашего этим летом в будущем году станет мала. Мне после... Второго класса мама сказала так же, только моя матроска была не черная, а синяя. Лодь. А моя мама спрашивает, почему ты ни разу к нам не зашел? Ну, как-нибудь потом. Сейчас я вон какой обтрепанный, штаны мятые. Лодька боялся, что в глазах мамы Ленчика окажется ненадежным человеком, а подозрительным уличным пацаном, с которым не следует никуда отпускать сына. Тем более, что Ольга Игнатьевна Арциулова была известным человеком, редактором на Тюменском радиоузле. А отец Ленчика был пилотом. С аэродрома у деревни Плеханова летал на маленьких пассажирских самолетах в разные районные центры области. Ленчика обмолвился, как что отец дважды брал его в рейсы в Ялуторовск и в Тобольск. Интересно было. — Интересно, только меня почему-то укачивает. Папа обещает, что потом привыкну. — Лодь, а кто твой папа? Он был морским штурманом во время войны. Ему покалечило руку. Теперь он работает на севере, в долгой командировке. — Это в его тельняшке ты ходил в лагерь, да? — Его. Иногда Лодька думал, что надо бы привести Ленчика на стрелку, познакомить с ребятами. Но каждый раз появлялась опаска. Нет, не боялся он, что захихикает. Вот, мол, нашел дружка маломерка. Герценские не такие. Он, десятиклассник, шурик нянчится с первоклассником Славиком. Это всем, кажется, нормальным делом. Но Лодька не хотел, чтобы Ленчика видел Борька. Словно оберегал от дурного глаза. А еще чудилось ему, что на стрелке могут случиться события, от которых Ленчик лучше быть в стороне. Такое вот непонятное предчувствие.